Глава вторая. Кто же в том самолете такой суровый? Впрочем, Дима только что сам всем своим видом показал, что дипломатия явно не его конек. Как он только со своими коллегами-депутатами уживается, ума не приложу. Этого еще не хватало, выпаливает муж, но достаточно тихо, чтобы не напугать сына на руках. Я за что платил деньги? Чтобы трястись, как селедки в бочке? Последнюю фразу буквально выплевывает. Касаюсь его плеча, успокаивающий веду по твердым мышцам, скрытым под плотной тканью пальто, а свободной рукой притягиваю к себе изнывающую от скуки машу. Вас понял. Раздраженно выдаёт пилот. Все-таки не выдержал. Следующий свободный рейс 8 января. И разворачивается, чтобы уйти. Мы согласны на тот самолет, что летит сегодня. выкрикиваю ему в спину. «Мы договоримся». А потом добавляю, чуть слышно, чтоб только Дима уловил мои слова. «Если общаться буду я, а не ты». Муж смотрит на меня напряженно. Недовольный, что без него решение приняла. Он же в доме хозяин, в конце концов. Конечно же, по версии Дмитрия Щукина, которая не имеет ничего общего с реальностью. Но последнего знать ему не стоит. Дима, мы хотим в Таиланд. Улыбаюсь обезоруживающе, хотя больше хочется отвесить ему оплюху. Давай попробуем. М -м -м. Медлит, но в итоге все же слабо кивает. Это был не самый тяжелый бой, но я немного устала. Выдыхаю с облегчением, киваю пилоту, а дальше мы следуем за ним. Приходится пересечь, если не весь полигон, но внушительную часть его точно. пока в сумерках и сквозь усиливающаяся метель не становятся видны очертания самолета, Пилот ускоряет шаг, на ходу знаками подзывая своего коллегу. Перебрасываются парой фраз, после чего приглашают нас внутрь. Спасительное тепло салона самолета ощущаю даже раньше, чем ступаю на трап, крепко держа за руку Машу и помогая ей взобраться. Мы первыми входим внутрь, так что у меня есть время осмотреться. Здесь действительно две семьи. Они расположились в креслах и ожидают взлета, А тут мы незваные гости. Взгляды взрослых сразу же устремляются на меня. И только дети заняты своими делами. Рыжая девчушка лет шести дразнит сидящего рядом через чушь серьёзного мальчишку. Ему бы я дала года четыре, даже чуть меньше. Примерно такого же возраста и второй мальчик, зеленоглазый, с тонкими сжатыми губами, Будто все время недоволен чем-то. Перевожу внимание на их родителей, невольно сравнивая и пытаясь угадать, кто чей ребенок. Спотыкаюсь о знакомый угольно-черный взгляд и судорожно вспоминаю, где могла его видеть. На ум приходит только один человек, с которым Дима видится крайне редко. Не мудрено, что я его не сразу узнала. Влад, какого. раздается удивленно за моей спиной. и я понимаю, что не ошиблась. Передо мной кузен моего мужа, с которым они находятся в достаточно сложных отношениях. Впрочем, Дима сам виноват, натворил дел. И до сих пор скрывает от меня всю правду. Сказал лишь, что поругались из-за наследства деда, а в детали не вдавался. В любом случае, Влад непутёвого братца точно терпеть не будет. Да уж, прощай Новый год в Таиланде. «Привет, Дима!» От размеренного голоса Влада по спине пробегает мороз. «А что у вас случилось?» Спохватывается сидящая рядом с ним девушка, обводя меня и детей серо-голубым взглядом. Судя по всему, жена. А тот серьезный черноглазый мальчик, точь-в-точь точь похожий на Влада, их сын. Решаю вклиниться в разговор, иначе Дима обязательно все испортит. Разругается со всеми. «Растопчет наш последний шанс». лишь бы гордость свою показать. А в итоге придется нам домой возвращаться. Нет, я не готова. Наш самолет сломался. Рассказываю Жене Влада правду, не видя смысла что-то утаивать. Замены нет, поэтому новогодние каникулы в Таиланде оказались под угрозой срыва. Как печально. Искренне сочувствует девушка, поправляя каштановые локоны. Мы тоже направляемся в Таиланд. Ее лицо озаряет улыбка. Вы же можете полететь с нами?» «Знаете, это судьба!» хлопает в ладоши. «Кстати, меня зовут... Марина!» Сурово окликает жену Влад, но она лишь закатывает глаза и, игнорируя недовольное сопение мужа, берет меня за руку. Растерянно оглядываюсь на Диму, который сейчас мрачнее тучи. Стоит с Колей на руках, напряженный, злой. На брата косится, а тот сохраняет облик каменного истукана. «Да уж, родственнички». «Влад!» — вскрикивает Марина. «Диме, помоги малыша в кресле устроить, а мы познакомимся пока». Подмигивает мне и смотрит в ожидающе. «Ах, да!» — спохватываюсь и тепло улыбаюсь нашей спасительнице. «Меня зовут Катя, а это Маша и Коля». Указываю жестами на дочь и сына. «Принято!» — хихикает Марина и переводит взгляд на рыжеволосую девушку — которая все это время с интересом наблюдает за нами. А это моя лучшая подруга — Карина. Та предпочитает представиться самостоятельно. Очень приятно. Улыбается вполне доброжелательно. Дальше Карина забирает инициативу в свои руки. Сама знакомит меня с мужем Максом и двумя замечательными детишками, рыжеволосой Алексой и зеленоглазом Костей. В очередной раз скольжу взглядом по нашим новым знакомым и облегченно выдыхаю. Как по мне, довольно милые ребята. И совместное путешествие обещало бы быть весьма приятным, если бы не одно но. Дима и Влад продолжают стоять на своих местах, словно вросли в пол. Позволяю суетящейся вокруг Марине самостоятельно усадить Машеньку в одно из пустующих кресел, прямо у иллюминатора. А сама направляюсь к мужу. Смотрю в его медовые глаза смело и непоколебимо. Мы проголосовали. И трое из четырех выразили твердое «за Таиланд». Говорю тихо и серьезно, имея в виду себя и детей. Так что по правилу большинства у вас просто нет выбора, Дмитрий Николаевич. Намеренно оперирую близкими ему депутатскими понятиями, чтобы раскачать эту железную машину. «А кто сказал, что в нашей семье демократия?» Парирует невыносимый Щукин, но я чувствую, что внутренне он сдается. не умеет долго противостоять мне. Целую мужа в щеку, забираю у него кольку и невозмутимо шагаю к специально приготовленному креслу для младенцев. Пока Марина охотно помогает мне пристегнуть все необходимые ремни, слышу рядом возмущенное пыхтение. Но уже через пару минут Дима устраивается позади нас, рядом с Машей, при этом не обронив ни слова. Муж явно сердится. Я в курсе, что он скорее готов пешком в Таиланд идти, чем принять чью-то помощь. Не любит быть в долгу у кого бы то ни было, а тем более у кузена. Напротив, Дима хочет, чтобы все вокруг зависели от него. Ощущая свою власть, он чувствует себя комфортно. Но знаю также, что на меня он долго злиться не может, поэтому расслабленно откидываюсь на спинку кресла и прикрываю глаза. Главная проблема решена, и теперь все будет хорошо. Из состояния полузабытия меня выводит бодрый мужской голос. Не узнаю его совсем, и поэтому пугаюсь. «Ребят!» — звучит бойко. «Ну, примите на борт злостных опуздунов. Будем должны». И тут же чуть тише. «Ой, ангелочек, не толкайся». Распахиваю глаза и усиленно моргаю. от усталости не сразу понимая, где и с кем нахожусь. Ищу источник звука, нарушившего такую благодатную тишину, и невольно улыбаюсь. В проходе между креслами вижу незнакомую мне семью. Высокий, невероятно красивый... Да простит меня Дима, я исключительно с точки зрения эстетики. Блондин широко улыбается. Во все 32. На руках у него малышка, по виду немного старше нашего Кольки. А рядом дрожит от холода кореглазая девушка с шикарными темно каштановыми волосами. Наверное, жена. Удивляюсь тому, насколько она милая и хрупкая. Совсем молоденькая еще, а уже с ребенком. Да и блондин не слишком умудрённый жизнью мужчина. Оба жизнерадостные, беспечные, только начинают свой путь. И как им отказать в помощи? Но не мне решать их судьбу. Я на борту этого авиалайнера такой же гость, как и они. Перевожу взгляд на хозяев и ожидаю их реакции. «Вилен?» — Ошеломленно тянет Марина. «Вилен!» — взвизгивает радостно и срывается с места. Доля секунды, и девушка подлетает к мужчине, чмокает в щеку. Она наверняка повисла бы на его шее, если бы не малышка. Тем временем за моей спиной слышится издевательский смешок Димы. Поворачиваюсь к нему, недоуменно сканирую его довольное лицо и приподнимаю бровь, ожидая объяснений. Муж молча указывает взглядом на своего кузена. Наблюдаю, как Влад медленно, словно тигр перед решающим прыжком, поднимается с кресла. Напряженно крадется к своей чересчур эмоциональной жене, и мне становится немного не по себе. Но Влад всего лишь укладывает ладонь на поясницу Марины, аккуратно приобнимает, словно ненавязчиво показывает, кому принадлежит эта женщина. Клеймо бы ей на лоб поставил, чего уж там. Впрочем, Дима по отношению ко мне такой же. При том, что сам далеко не ангел. Именно поэтому, наверное, и за мной следит настолько пристально. Отмечаю, что и жена Велена не в восторге от столь теплого приема Марины. Хмурится, губы сжимает. Напряжена не меньше Влада. Вилен, как вы здесь оказались вообще? щебечет Марина, игнорируя сжимающуюся на ее талии руку мужа. Кхм. Блондин теряется на мгновение, но все же признается. Мы на свой рейс опоздали. Собирались в тай лететь, годовщину свадьбы отмечать. Ох, Вилен, ты в своем репертуаре, смеется в ответ девушка и тут же спохватывается. Годовщину свадьбы? На Новый год? «Ну да», — пожимает плечами Вилен. «Мы расписались 31 декабря в Таиланде». Улыбается довольно, а потом целует в висок свою мрачную жену. «И почему я не удивлена?» — хихикает Марина. «Познакомишь?» «А то», — подмигивает Вилен, но споткнувшись а явно суровый взгляд Влада, непонимающе изгибает бровь, однако продолжает. «Так, это мой ангелочек», — нежно смотрит на жену. то есть Ангелина, — исправляет себя поспешно. А это Алена целует ребенка на руках в макушку. Ангелочек, познакомься, это моя старая знакомая Мария и ее муж Влад, если я не ошибаюсь. Не такая уж я и старая, — шутливо вскрикивает Марина, и оба хохочут, пока их половинки становятся мрачнее грозовых туч. Усмехаюсь неодобрительно. Как они не понимают, что эти двое просто друзья? За километр же видно, что Велена и Марину сейчас абсолютно ничего не связывает. Химии между ними не чувствуется. Хотя ревность ослепляет, по себе знаю. «И ещё сын, Ромка!» Марина кивает через плечо в сторону кресел. «Молодцы, одобряю!» — тянет блондин, как кот довольный. «Дети — это чудо!» — поздравляю. «Последнее адресовано Владу». Велен протягивает руку, но тот медлит, пока не получает толчок в бок от Марины. И только после этого Влад нехотя пожимает ладонь блондину. «Так, Влад!» — выдает девушка с несвойственной ей твердостью. Велен с семьей остаются!» — смотрит мужу в глаза, будто гипнотизирует. «В глубине салона есть диван, там разместится. Единственное, надо решить, как устроить малышку». «Марина...» Хрипло произносит Влад, но его попытка разбивается а желание Марины помочь другу. «Не обсуждается». Она поднимает руку вверх и в точности дублирует тон мужа. «Поговори с пилотом. Может, он найдет еще одно детское кресло или бустер?» Увлекает Велена и Ангелину вглубь салона, знакомит всех нас друг с другом. И вообще мастерски выполняет роль массовика-затейника. уже минут через двадцать мы все непринужденно общаемся словно добрые друзья смеемся и подшучиваем и даже напряжение между мужчинами постепенно снижается не замечаю как погружаюсь в сон подмерный гул голосов сквозь дрему ощущаю невесомый поцелуй в макушку и тихое спокойной ночи мои котята улыбаюсь легко не умеет дима долго на меня злиться